Глава пятая Достигнув противоположной части города, он остановился, поручил своего ишака заботам чайханщика, а сам, не теряя времени, отправился в харчевню. Там было тесно, дымно и чадно, стоял шум и гам, жарко пылали печи, и пламя их озаряло потных, оголенных до пояса поваров. Они спешили, кричали, толкая друг друга, и раздавая подзатыльники поварятам, которые с безумными глазами метались по всей харчевне, увеличивая давку, галдеж и сутолоку. Булькали огромные котлы, накрытые деревянными пляшущими кругами. Сытный пар сгущался под потолком, где с гудением велись раи бесчисленных мух. В сизом чаду яростно шипело, брызгалось масло, светились стенки накаленных жаровин, и жир, капая с вертелов на угле, горел синим душным огнем. Здесь готовили плов, жарили шашлык, варили требуху, пекли пирожки, начиненные луком, перцем, мясом и курдючным салом, которое, растопившись в печи, проступало насквозь через тесто и кипело мелкими пузырьками. Хаджан средин с большим трудом отыскал место и втиснулся так плотно, что люди, которых сдавил он своей спиной и боками, крякнули. Но никто не обиделся и не сказал Хаджена Средину ни слова. А сам он и подавно не обижался. Он всегда любил жаркую давку базарных харчевин. Весь этот нестройный гомон, шутки, смех, крики, толкотню, дружное сопение, жевание и чавканье сотен людей, которым после целого дня тяжелой работы Некогда разбираться в кушаньях. Несокрушимые челюсти все перемелют. И жилы, и хрящи, а луженые брюха все примет, только подавай, чтобы было много и дешево. Хаджана Средин тоже умел закусить основательно. Он съел без передышки три миски лапши, три миски плова и еще напоследок два десятка пирожков, которые доедал через силу. Верный своему правилу никогда ничего не оставлять в миске, раз деньги все равно заплачены. Потом он полез к выходу, и когда, работая за всех сил локтями, выбрался, наконец, на воздух, то был весь мокрый. Члены его ослабли и растомились, как будто он только что побывал в бане, в руках у дюжего мойщика. Вялым шагом, отяжелев от еды и жары, Наскоро добрался он до чайханы, а, добравшись, заказал себе чаю и блаженно растянулся на кошмах. Веки его смыкались, в голове плыли тихие приятные мысли. У меня сейчас много денег, хорошо бы пустить их в оборот и открыть какую-нибудь мастерскую, горшечную или сидельную, я ведь знаю эти ремесла. Хватит мне в самом деле скитаться. Разве я хуже и глупее других? Разве у меня не может быть доброй, красивой жены? Разве не может быть у меня сына, которого носил бы я на руках? Клянусь бородой пророка. Из этого горластого мальчишки выйдет отъявленный плут. Я уж постараюсь передать ему свою мудрость. Да, решено. Хаджана Средин меняет свою беспокойную жизнь. «Для начала я должен купить горшечную или сидельную мастерскую». Он занялся подсчетами. «Хорошая мастерская стоила самое меньшее — триста таньга. У него же было 150». С проклятиями он вспоминал Рябову-слугу. «Да поразит Аллах слепотой этого разбойника! Он отнял у меня как раз ту половину, которую недостает сейчас для начала». И удача опять поспешила на помощь ему. «Двадцать таньга!» — вдруг сказал кто-то. И вслед за этими словами Хаджана средин услышал стук костей, брошенных на медный поднос. На краю помоста, у самой коновизи, где был привязан шаг, сидели плотным кольцом люди, а Чайханщик стоял над ними, заглядывая сверху через головы. «Игра!» догадался Хаджана Асельдин, приподнимаясь на локте. «Надо посмотреть, хоть издали. Сам я, конечно, играть не буду. Я не такой дурак. Но ну, почему не посмотреть умному человеку на дураков?» Он встал и подошел к играющим. «Глупые люди!» — шепотом сказал он Чайханщику. «Они рискуют последним, в надежде приобрести большее. И разве Магомед не запретил мусульманам денежных игр?» «Слава Богу! Я избавлен от этой пагубной страсти!» «Как везет, однако, этому рыжему игроку! Он выигрывает в четвертый раз подряд! Смотри, смотри! Он в пятый раз выиграл! О, безумец! Он обольщен ложным призраком богатства! Между тем нищета уже вырыла яму на его пути!» «Что? Он в шестой раз выиграл!» Я никогда еще не видел, чтобы человеку так везло. Смотри, он ставит опять. Поистине, нет предела человеческому легкомыслию. Не может Джон подряд выигрывать. Вот так и гибнут люди, поверив в ложное счастье. Следовало бы проучить этого рыжего. Ну, пусть он только выиграет в седьмой раз. Тогда я сам поставлю против него, хотя в душе я враг всяких денежных игр, и давно бы запретил их на месте мира. Рыжий игрок бросил кости и в седьмой раз выиграл. Хаджан средин решительно шагнул вперед, раздвинул игроков и сел в кольцо. — Я хочу сыграть с тобой, — сказал он счастливцу, взял кости и быстро опытным глазом проверил их со всех сторон. — Сколько? — — спросил рыжий глухим голосом. Его била мелкая дрожь. Он торопился, желая взять как можно больше от своего мимолетного счастья. Хаджана средин в ответ вынул кошелек, отложил на всякий случай в карман двадцать пять таньга, остальное высыпал. Серебро зазвенело и запело на медном подносе. Игроки встретили ставку легким взволнованным гулом. Начиналась большая игра. Рыжий взял кости и долго тряс, не решаясь метнуть. Все затаили дыхание, даже шаг вытянул морду и насторожил уши. Слышался только стук костей в кулаке рыжего игрока. Больше ничего. И от этого сухого стука вступала в живот и в ноги Хаджина Средина истомная слабость. А рыжий все тряс, придерживая рука в халата, и не мог решиться. Наконец он метнул. Игроки подались вперед и сейчас же откинулись, вздохнув все разом, единой грудью. Рыжий побледнел и застонал сквозь сжатые зубы. На костях было всего три очка. Верный проигрыш, ибо двойка выбрасывается так же редко, как и двенадцать, а все остальное годилось Хаджи на середину. Встряхивая в кулаке кости, он мысленно благодарил судьбу, столь благосклонную к нему в этот день. Но он позабыл, что судьба своенравна и непостоянна, и может с легкостью изменить, если ей слишком надоедают. Она решила проучить самоуверенного на Средина и своим орудием избрала ишака, вернее его хвост, украшенный на конце колючками и репьями. Повернувшись задом к играющим, И шак взмахнул хвостом, задел по руке своего хозяина, кости выскочили, и в тот же миг рыжий игрок с коротким придушенным воплем упал на поднос, накрыв собою деньги. Хаджан средин выбросил два очка. Долго сидел он, окаменев, беззвучно шевеля губами. Все качалось и плыло перед его остановившимся взором, и странный звон стоял в его ушах. Вдруг он вскочил, схватил палку, и начал дубасить Ишака, бегая за ним вокруг конвизи. — Проклятый Ишак! О, сын греха! О, вонючая тварь и позор всего живущего на земле! — кричал Хаджан средин. Мало того, что ты играешь в кости на деньги своего хозяина, но ты еще и проигрываешь, да облезет твоя подлая шкура, да пошлет тебе всемогущий Аллах яму на пути, чтобы ты поломал свои ноги, когда же ты наконец-то сдохнешь и я избавлюсь от созерцания твоей гнусной морды!» Иша кривел. Игроки хохотали, и громче всех рыжий, окончательно поверивший в свое счастье. «Сыграем еще!» — сказал он, когда Хаджан середине, утомившись и запыхавшись, отбросил палку. «Сыграем еще! У тебя осталось двадцать пять танга. При этом он выставил вперед левую ногу, и слегка пошевелил ею в знак пренебрежения к Хаджану средину. Что ж, сыграем, ответил Хаджана Средин, решив, что теперь уж все равно. Там, где потеряны сто двадцать таньга, нет смысла жалеть последние двадцать пять. Он метнул, небрежно, не глядя, и выиграл на все, предложил рыжий, бросив на поднос свой проигрыш, и Хаджана Средин. Опять выиграл. Но рыжий не хотел поверить, что счастье повернулось спиной к нему. «На все!» — так сказал он семь раз подряд. И все семь раз проиграл. Поднос был полон денег. Игроки замерли. Только блеск в глазах свидетельствовал о внутреннем огне, пожиравшем их. «Ты не можешь выигрывать подряд!» Если сам шайтан не помогает тебе, — вскричал Рыжий, — ты должен когда-нибудь проиграть. Здесь на подносе твоих денег тысяча шестьсот таньга. Согласен ли ты метнуть еще раз на все? Вот деньги, которые я приготовил, чтобы купить завтра на базаре товар для моей лавки. Я ставлю эти деньги против тебя. Он достал маленький запасной кошелек, набитый золотом. Клади на поднос свое золото. — вскричал разгорячившийся хаджан средин. Никогда еще в этой чайхане не было такой большой игры. Чайханчик забыл о своих давно вскипевших кумганах. Игроки дышали тяжело и прерывисто. Первым бросил кости рыжий и сразу зажмурился. Он боялся взглянуть. — Один Одиннадцать! — закричали все хором. Хаджан средин понял, что погиб. Спасти его могли только двенадцать. «Одиннадцать! Одиннадцать!» — твердил в неистовой радости рыжий игрок. «Ты видишь, у меня одиннадцать! Ты проиграл! Ты проиграл!» Хаджан на средин холодея взял кости и уже приготовился их метнуть, но вдруг остановился. «Повернись-ка задом!» — сказал он Ишаку. «Ты сумел проиграть на трех очках, сумей же теперь выиграть на одиннадцати, иначе я немедля отведу тебя на живодерню!» Он взял в левую руку хвост Ишака и ударил себя этим хвостом по правой руке, в которой были зажаты кости. Всеобщий вопль потряс Чайхану, а сам Чайханчик схватился за сердце и вознеможение опустился на пол. «На костях было двенадцать очков!» Глаза рыжего выкатились из орбит, остекленели на бледном лице. Он медленно встал и, восклицая «О, горе мне, горе!», вышел, пошатываясь из чайханы. И говорят, что с тех пор его не видели больше в городе. Он убежал в пустыню. И там страшный, заросший весь диким волосом, бродил в песках и колючем кустарнике, беспрестанно восклицая «О горе мне! Горе!» пока, наконец, не был съеден шакалами. И никто не пожалел о нем, потому что он был человек жестокий и несправедливый и причинил много зла, обыгрывая доверчивых простаков. А на средин, уложив в переметные сумки выигранные богатства, обнял Ишака, крепко поцеловал в теплый нос и угостил вкусными свежими лепешками, чему Ишак немало удивился, потому что всего за пять минут перед этим получил от своего хозяина совсем другое.